Сто пятьдесят первая ночь. Когда же настала сто пятьдесят первая ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что мышь, услыхав слова блохи, ответила. Если дело таково, как ты описал и рассказал, успокойся здесь, и тебя ожидает дождь благополучия, и ты найдешь лишь то, что тебя порадует, и постигнет тебя лишь то, что меня постигнет. Я отдала тебе свою дружбу. Так не жалей крови купца, которая тебе не досталась». И не печалься о том, что не будешь пить ее. Будь довольна тем достатком в жизни, который для тебя найдется, это безопаснее. Я слышала о блоха, как один поэт из увещателей говорил такие стихи. С одиноких и скромных я шел. И жизнь, с чем придется, свою проводил. Я жил куском хлеба водицы глотком, Щепоткую соли лохмоть носил. И если Аллах облегчит мою жизнь, прекрасно. а нет Рад тому я, что есть. И, услыхав слова мыши, блоха ответила, О, сестрица, я выслушала твое наставление и подчиняюсь и повинуюсь тебе. У меня нет силы перечить тебе, пока не пройдет моя жизнь в осуществлении этого прекрасного намерения. И мышь отвечала, любить искренне — достаточно хорошее намерение. И любовь возникла между ними и текла непрестанно. И блоха стала после этого ютиться в постели купца, но не переходила мера дозволенного, а днем она пряталась с мышкой в ее жилище. И случилось, что купец однажды вечером принес домой много динаров и начал их рассматривать. И когда мышь услышала звон денег, она высунула голову из норы и стала смотреть на них, пока купец не положил их под подушку и не лег спать. И тогда мышь сказала блохе, «Разве не видишь ты возможный случай и великую удачу? Есть ли у тебя хитрость, которая поможет нам достичь желаемого с этими динарами?» Тому, кто стремится к цели, хорошо иметь силу, чтобы достичь ее, — отвечала блоха. Но если он слаб для этого, он подвергается тому, чего опасается. И, будучи слабым, не достигнет желаемого, даже если сила, придуманная им хитрости, будет полной. Так бывает с воробьем, который подбирает зерна и попадает в сеть, и охотники ловят его. «И у тебя нет силы взять динары и вынести их из дома. И у меня нет силы на это». «Нет, я даже не могу снести единого динара из них. Делай с динарами, что знаешь». И мышь ответила, «Я приготовила в моей норе 70 выходов, через которые я выйду, если захочу выйти. А для сокровищ я приготовила надежное место. И если ты ухитришься увести купца из дома, я не сомневаюсь в удаче с помощью судьбы». «Я обязуюсь увести его из дома», — сказала блоха. А затем она отправилась к постели купца и укусила его устрашающим укусом, подобного которому купец раньше не чувствовал. И блоха удалилась в такое место, где была в безопасности от купца. А купец проснулся и стал искать блоху, но не нашел ее. Тогда он лег на другой бок. Но блоха укусила его еще сильнее, чем в первый раз. И купец потерял сон и, покинув свои ложе вышел и заснул на лавочке у дверей своего дома и не проснулся до утра. И тогда мышь стала переносить деньги. и не оставила ничего. А когда наступило утро, купец стал подозревать людей и делать предположения. И потом лиса сказала ворону, знаешь что я говорю тебе это, о, ворон, зоркий, разумный и опытный, только для того, чтобы тебе досталась награда за твою милость ко мне, как мыши досталась награда за ее милость к той блохе. Посмотри, как она наградила ее и воздала ей наилучшим воздаянием». И ворон отвечал, Если благодетель хочет, он благодетельствует или не благодетельствует. И не обязательно благодетельствовать тому, кто стремится завязать связь посредством разлуки. И если я окажу тебе милость, хотя ты мой враг, я буду причиной разлуки с моей собственной душой. И ты, о лисице, коварна и обманчива. А тот, кому присуще коварство и обман, не соблюдает договора. А кто не соблюдает договора, тому нет пощады. Недавно я узнал про тебя, что ты обманула одного из своих друзей, волка, и устраивала ему козни, пока не погубила его своим обманом и хитростью. Ты сделала с ним так, хотя он из твоей породы, и ты долгое время дружила с ним и не пощадила его. Так как же я доверюсь твоей искренней дружбе? Если ты сделала это с другом, который твоей же породы, так как же ты поступишь с врагом, который не из твоей породы? Тебя со мной можно уподобить лишь соколу с охотничьими птицами. «А как это?» — спросила лисица. И ворон сказал. «Говорят, что один сокол был упорным притеснителем, и его боялись все хищники, и никто не спасался от него». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 152-я ночь Когда же настала 152-я ночь, Шахразада сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что ворон сказал. Говорят, что один сокол был упорным притеснителем в дни своей юности, и его боялись хищники среди птиц и на суше, и никто не спасался от его зла. И было много случаев его несправедливости и притеснения, и сокол этот имел обычай обижать всех птиц. А когда годы прошли над ним, его силы ослабли, и разрушилась его мощь, он стал голодать, и его муки усилились, а когда не стало у него пищи, он решил прилететь на сборище птиц, и есть то, что от них останется. Так стал он добывать пищу хитростью после силы и мощи. Вот и ты также же, Если лишишься силы, то не лишишься хитрости. И я не сомневаюсь, что, ища моей дружбы, ты хитришь, чтобы добыть себе пищу. А я не из тех, кто протянет и положит свою руку в твою, так как Аллах даровал мне силу в крыльях, осторожность в душе и зоркость в глазах. знаешь что тот, кто уподобляется более сильному, чем он, устает и нередко погибает. И я боюсь, что если ты станешь сравнивать себя с более сильным, чем ты, с тобой случится то, что случилось с воробьем». «А что случилось с воробьем? Заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне его историю», — попросила лисица. И ворон сказал. «Дошло до меня, что воробей пролетал над пастбищем овец. Он увидал это пастбище». и остановился, разглядывая его. И вдруг большой орел ринулся на ягненка из маленьких ягнят и унес его в когтях и улетел. И когда воробей увидел это, он захлопал крыльями и сказал, «Я сделаю то тебе, что сделал этот». И он возгордился собою и сравнил себя с тем, кто больше его. И в тот же час полетел и опустился на жирного барана с обильной шерстью. А шерсть барана сбилась, потому что он лежал на своей моче и навозе. и стала точно выплюнутая. И воробей, опустившись на спину барана, захлопал крыльями, и его ноги запутались в шерсти. И он хотел улететь, но не мог высвободиться. И все это происходило, а пастух видел, что сначала произошло с орлом, и что потом случилось с воробьем. И он подошел к воробью сердитый, и, схватив его, выщипал ему перья из крыльев, привязал ему к ноге нитку и принес его своим детям и бросил им его. И кто-то из детей спросил, что это? И пастух ответил, — он уподобил себя тому, кто выше его и погиб. И тебя также, у лисицы, я предостерегу. Не уподобляй себя тому, кто сильнее тебя, ты погибнешь. Вот каковы мои речи, уходи же от меня с миром. И когда лисица потеряла надежду подружиться с вороном, она повернула назад стена и от печали, искрежища зубами от сожаления. И когда ворон услышал ее плач и стоны, и увидел, как она грустна и печальна, о лисица что тебя постигло что ты скрежещешь зубами и лисица ответила я скрежещу зубами так как увидела что ты хитрее меня и потом она повернув назад обратилась в бегство и направилась в свою нору вот какова была у царь их история о шахразада как прекрасно и приятн эти рассказы воскликнул царь а знаешь ли ты какие нибудь наставительные повести и шахразада сказала